Лесли выдавала все это так быстро и была охвачена таким воодушевлением, что я рассмеялась. «Ну так пойди к мистеру Уайтману и спроси его, можно ли тебе написать домашнюю работу на эту тему», — предложила я. «Ты так много материала собрала, что, возможно, могла бы написать целую книгу». «Я не думаю, что Белка оценит мои усилия», — сказала Лесли. «Он же, в конце концов, один из поклонников Сен-Жермена. Как хранитель он должен им быть». «Для меня же он совершенно очевидный в этой истории злодей. Конечно, сен а не мистер Белка. Он угрожал тебе и душил, и твоя мама говорила, что тебе нужно опасаться его. То есть она знает больше, чем говорит, и она могла бы это узнать только от Люси». «Мне, думается, все знают гораздо больше, чем говорят», – вздохнула я. «Во всяком случае, все знают больше, чем я. Даже ты», – лез засмеялась. «Рассматривай меня просто, как вынесен за пределы тебя часть твоего мозга». Из своего происхождения граф всегда делал большой секрет. Имя и титул, во всяком случае, были просто выдуманы. Возможно, что внебрачный сын Марии Анны фон Габсборг, вдовы испанского короля Карла II. В качестве отца могут подойти много персон. Одна теория гласит, что он сын, трансильванского князя, воспитанный в италии у последнего герцога Медичи. Так или иначе, но ну, ничего по-настоящему нельзя доказать, и поэтому каждый топчется в потемках. Но у нас обеих сейчас есть своя теория. А у нас есть? Леси закатила глаза. Естественно, мы теперь знаем, что один из родителей в любом случае должен происходить из семьи де Виллер. И откуда мы это знаем? Ах, Квинн, «Ты же сама говорила, что первый путешественник во времени был де Виллер, и поэтому Грав должен быть легальным или нелегальным членом этой семьи. это ты понимаешь? А иначе его наследники не носили бы этого имени». «М -м, «Да, — сказала я неуверенно. Со всеми этими наследственными делами я не очень-то еще разбиралась. Но мне кажется, что в этой трансильванской теории тоже что-то есть» потому что это не может быть случайностью, что этот ракотче происходит оттуда. «Я поищу дальше», — пообещала Лесли. «Внимание!» Впереди раздался звук открываемой двери, и кто-то вошел в девичий туалет. «Она?» «Во всяком случае, мы решили, что это была она. Прошла в соседнюю кабинку, чтобы сделать пипи. Мы затаились, пока она не ушла». «Даже не помоев рог», — сказала Лесли. «Тьфу! Я рада, что не знаю, кто это был». «Бумажные полотенца кончились», — сказала я. Мои ноги постепенно онемели.